Глава 13. Деньги бухгалтерии, как и обещал мне Глеб, я получила. Даже немного больше, чем просила, но отказываться не стала. Во-первых, на переоформление документов могло бы потребоваться время, а у меня его не было. А во-вторых, так даже лучше. Хватит еще и на продукты. Чувство благодарности Глебу не покидало меня, хоть я и понимала, что для него этот поступок — сущий пустяк. На первом этаже клуба был банкомат моего банка, и я внесла деньги на карту, а затем погасила сумму задолженности за этот месяц по ипотеке. Позвонила маме и сообщила, что в этом месяце обязательства перед банком выполнены, и можно расслабиться. К следующему платежу я уже буду получать зарплату, и дай бог мы вообще больше не столкнемся с такими проблемами, что оплачивать кредит нам просто нечем. Надеюсь, я тут смогу закрепиться и останусь надолго, смогу прокормить свою семью и себя. Дышать и жить стало заметно легче, и теперь я могла сосредоточиться на работе. Мне было просто необходимо проявить себя как ответственный и исполнительный сотрудник, чтобы Глеб был доволен моей работой. Я очень старалась во вовсю вникнуть. К концу смены голова болела нещадно. Слишком много новой информации, которую я пыталась запомнить. И так много времени мне выделили на обучение которая к тому же переплеталась с рабочим процессом. К обеду стали подтягиваться гости, желающие подкрепиться в перерыве. Мне приходилось участвовать в рассадке гостей и возвращаться к изучению бара, меню и прочего. «Как успехи!» Услышала я голос позади себя и обернулась. Глеб спустился к нам к закрытию клуба и разместился за барной стойкой. «Продвигаюсь!» — ответила я. Ощущая огромную усталость, словно сейчас уснула бы прямо за этой стойкой. «Кофе мне. Ты будешь кофе?» — обратился он ко мне. «Нет, какую уж кофе на ночь. Хочу приехать домой и спать лечь, а не смотреть, как сыч, в полночь. А я пью. На меня он не действует. Везет тебе». «Может, тогда чаю?» «Чаю можно. С лимоном». «Сделай». «Будь другом». Обратился Глеб к Юрию, который наводил порядок за барной стойкой. Заведение закрывалось в будние дни в 11 вечера. Часы показывали без пяти. Людей было уже не так много. Последних провожали официанты и убирали со столов. Юра поставил перед нами две чашки. Передо мной чай, для Глеба — ночной кофе. «И как только пьет его на ночь?» Неужели потом, после дозы кофеина, приезжает домой и спокойно ложится спать? И кофеин его в самом деле не берет? Но спрашивать я ничего не стала. Это вовсе не мое дело. Придвинула молча свой чай с лимоном, а папку с документами аккуратно закрыла и отодвинула в угол стойки. Завтра продолжу, а то глаза уже в кучу и с нежностью смотрят друг на друга. А мозги набекрень, и один фиг ничего больше не соображают что нибудь запомнить удалось спросил глеб отпивая из своей чашки кофе наверное он и пришел сюда чтобы проверить насколько удачным и продуктивным для меня оказался первый день и что мне удалось усвоить на сегодня да кое что удалось кивнула я, но я далеко не все успела меню у вас знаете ли довольно обширное особенно алкоголь ну тут и гости довольно пресыщенные заметил глеб. Ты же понимаешь, что сюда не ходят простые студенты со стипендией, чтобы за вечер купить максимум пару бокалов водки с колой. Да, конечно, понимаю, ответила я. Это правильно, я думаю, что такой обширный выбор напитков для искушенных гостей. Просто запомнить все это не так просто. Особенно учитывая, что я совершенно не разбираюсь в алкоголе. Даже в винах? Посмотрел он на меня так, «Словно я какая-то ханжа или монахиня». «Даже в винах», — ответила я. «Я вообще не пью». «Совсем?» — поднял он брови.